Глава 13 Нежа съежившись, неподвижно сидела на диване. Она не сводила взгляд с матери и крепко прижимала к себе тело безголовой куклы. Настя, забравшись с ногами на кровать, сидела в позе лотоса перед открытым лэптопом. Уже который раз подряд она пересматривала фотографии из карты памяти, пыталась найти хоть что-нибудь, что могло ей подсказать ход дальнейших действий. Она понимала, скоро за ней придут. Если она выудит информацию, тогда у нее останется один шанс на спасение. Антон говорил правильно. Они ее пока не трогают. Он не знал, почему, но она уверена, разгадать загадки Самсона могла только она. Теперь те, кто внимательно следит за Настей, просто выжидают. И если этот отвратительный Антон не соврал, то, выбрав момент, они придут к ней. Только она могла догадаться, как ее муж действовал, когда прятал записи. Наверное, люди, которые за ними охотятся, понимают, что Настя не знает точно, где информация. Откуда они знают, если не выходили с ней на связь, прямо требуя записи Самсона? Настя водила по тачпаду пальцем и думала. «Значит, выходили». «Тогда кто?» «Это мог быть единственный человек, Иван. Больше некому». «Это ведь он встретился с ней и рассказал про записи Самсона». «Чёртова правая рука. Змей. Предатель». Дрожит за свою шкуру, а ей рассказывает, что обещал Самсону заботиться о его семье. Потому он все время названивает, и маячок тоже он поставил. Кто еще мог к кукле подобраться? Вдруг ее осенило. Ведь еще есть няня, Ирина Валерьевна, подумала Настя. У той доступ к неженным игрушкам ежедневный. Неужели и она замешана в этом деле? Если так, то женщина хорошо разыгрывает невинную старушку. Все-все, не отвлекайся, уговаривала себя Настя. Подумаешь об этом после. Сейчас главное — найти записи». Целый час бессмысленного разглядывания собственной обнаженки ни к чему не привел. Мысли все время возвращали женщину к прислуге. Наконец, Настя взяла мобильный телефон. «Ирина Валерьевна?» — спросила она, когда наконец услышала голос в трубке. «Я Анастасия Петровна? Кто же еще может быть? Мой дед мой телефон из принципа не берет. Сидит в метре от него, читает, даже меня не позвал». «А я не слышу, на кухне рыбу жарю. Вытяжка шумная, да телевизор еще орёт. Вы уж извините, что не сразу ответила», — добродушно ворковала женщина. Настя выслушивала всю ее болтовню, не перебивая. Думала в это время, как лучше поступить. «Ничего страшного, Ирина Валерьевна», — заговорила она, когда няня закончила отчитываться. «Простите, что беспокою. Я сегодня сказала, что вы мне не нужны», — говорила Настя мягко. «Но так сложились обстоятельства, и мне все таки понадобилась ваша помощь. Судя по тишине в трубке, Ирина Валерьевна слегка растерялась. «Так, а... заговорила она сбивчиво после паузы. «Конечно, я приду. Вы сейчас дома. А то мне время нужно, чтобы одеться, собраться, доехать. Только часа через два». Настя подумала, если няня работает на ее врагов, то ей нужно время, чтобы с ними связаться и получить указания. Ей было жаль, что человек, которому она доверяла своего ребенка, мог оказаться таким подлым. «Вы куда-то уезжаете сегодня?» — спросила няня. «Не совсем», — ответила Настя. «Точнее, мы с Нежей уже уехали. Я бы хотела, чтобы вы поехали к нам домой, взяли кое-что для меня из сейфа и привезли». Она пыталась говорить мягко и доверительно. «Из сейфа?» — испугалась пожилая женщина. «Так а как же я возьму? Я же не знаю, как его открыть». «Но наверняка мечтаешь узнать», — сказала про себя Настя. «Я напишу вам код в сообщении». «Там будут четыре цифры. Первую нужно набрать четыре раза, повернув диск вправо, вторую — три раза влево, потом дважды вправо третью и один раз набрать четвертую, повернув диск влево еще раз». «Ой!» — испугалась няня. «А если у меня не получится? Я совсем уже запуталась, пока вы мне говорили. А что будет, если я неправильно поверну? Ой, да смогу ли я?» — причитала Ирина Валерьевна. «Не волнуйтесь, это просто». «Ну, я попробую». С сомнением ответила женщина. «Но только это через два часа. Это если я прямо сейчас поеду. Я поехала тогда?» Суетливо пробормотала она. Настя медленно выдохнула. «Да подождите вы, я же не сказала, что нужно оттуда забрать». «Точно? Вот я кулема», — снова затараторила женщина. «Говорите, что нужно. Может, мне записать?» «Не нужно, так запомните», — нетерпеливо прервала Настя женщину. Там остался ноутбук Самсона и на нем сверху толстая записная книжка. Их нужно забрать, закрыть сейф, сложить в сумку и привести мне по адресу, который я укажу. Мы здесь с Нежей в гостинице номер снимаем», — пояснила она. «Потом мне нужно будет, чтобы вы остались на несколько часов и позанимались Снежей, а то у меня дел много, и я ей уделять внимание не могу. Ребенок скучает». «А, поняла. Хорошо, хорошо», — повторяла няня словно заклинание. «Нужно побыть, я побуду». «Деду уже ужин приготовила, так что смогу, конечно». «Главное, привезите записную книжку», — повторила Настя. «А знаете что? Возьмите такси и на нем поезжайте к нашему дому, а потом к гостинице. Я вам денежку отдам, хорошо? У вас сейчас деньги есть?» Наконец, попрощавшись с Ириной Валерьевной, Настя подозвала к себе дочь. «Ты никому не рассказывай, что случилось. Я про нашего сегодняшнего гостя тебе говорю». «Даже няни?» — спросила девочка, которая слышала разговор матери с Ириной Валерьевной. «И даже ей!» — кивнула Настя. «Зачем мы ее будем пугать?» «А ты куда сегодня собралась?» — допытывалась Нежа. Настя приложила к ее носу указательный палец и улыбнулась. «Любопытство убило кошку». «Но я же не кошка». «Ты нет, но, похоже, такая же любопытная. Может, никуда я не поеду, посмотрим», — ответила женщина. Она разрешила ребенку поиграть в компьютере, предварительно закрыв все файлы и достав карту памяти. Сама устроилась на диване. Она хотела проверить свои подозрения. Если няня заодно с теми, кто за ней охотится, то наверняка попытается улизнуть с записной книжкой. Настя знала, что в ней ничего нет. Она пересмотрела ее всю от начала до конца, еще в первый вечер, как вернулась из Перми с прахом Самсона. И потом в его записях ничего нельзя было разобрать, не зная как. Самсон их зашифровал. Там были латинские буквы, буквы иврита, слова и символы, понятные только им двоим. Если книжка попадет в чужие руки, все равно ее прочесть не смогут, и тогда будут требовать от Насти расшифровать записи, и она сможет выиграть время. Хуже будет, если книжка им в руки не попадет, и няня ни при чем. Тогда Настя снова не будет знать, что делать, хотя с другой стороны она точно будет знать, кому теперь можно доверять в ее ситуации. Но опять же, Ирину Валерьевну могли использовать вслепую. Теперь ей нужно было подумать, что делать с Иваном. Возможно, они заодно с няней. После сегодняшней находки в кукле, помощник ее мужа попал под еще большее подозрение. И это было противно. Не то чтобы неожидаемо, просто тошно от того, что подтвердилось ее первоначальное подозрение. Она помнила, как Иван появился в их жизни. Еще в Израиле у Самсона возникла идея заработать. То ли он от безделья насмотрелся Ютуба, то ли начитался непонятно чего. Но, как это бывает у людей, которые не могут ровно сидеть на одном месте, он однажды притащил в дом человека, Ивана сказал, что это его еврейский брат Йоханан на самом деле Рейман он так в метриках записан но привык к Ивану пояснил тогда Самсон в общем это здешний репатриант которого сюда в детстве мама с папой приволокли в поисках лучшей жизни в итоге мама с папой разошлись и каждый по своему счастлив а Йоханан сначала в равины подался но ну, в смысле хотел им стать да потом передумал мы с ним придумали такую тему что Всевышний рядом не стоял снова сделаем нас миллионерами «Я же у тебя такой, ты же догадываешься». Но Иван ей не сильно понравился в первую встречу, как, впрочем, и в последующие. Тот был до противного мягок, поддакивал Самсону, лебезил, по делу не говорил, а все травил анекдоты. Как правильный еврейский мальчик, он почитал старшего еврея, слащаво улыбался. Казалось, если принести скрипку, сыграет, а если дать умножить четырехзначное число на пятизначное, сделает это в уме и выдаст ответ за пять секунд, а потом будет ждать похвалы и признания, что он самый умный в мире. Дальше она к Ивану просто привыкла, потому что он был удобным для Самсона, исполнительным, безотказным. Но Настя с ним не сближалась. Держалась на расстоянии, чувствуя какой-то подвох. Когда Самсон рассказывал ей про то, что они собираются сделать, Настя криво улыбалась, их идея казалась утопичной. «А что?» — говорил муж. «Умных людей называют учителями, за ними толпы идут». Главное ведь дать народу веру в чудо и слегка подкрепить ее действиями, которые народ сам и предпримет, чтобы подтвердить. Ага, кивала в ответ Настя. Пять хлебов, две рыбины и все сыты. Да я не о том, смеясь, морщился Самсон. Не надо кормить народ. Народ нужно собирать уже накормленным. Народ нужно собирать такой, которому уже хлеба дали. Ну или он сам его взял. Теперь этот народ хочет зрелищ» в смысле информации, которую нужно красиво преподнести. Нам нужна платежеспособная целевая аудитория, тогда мы на меньших объемах сможем достичь большей выручки, понимаешь?» спрашивал он Настю. Настя не понимала. Ей что выручка, что прибыль, что доход были на одно лицо. Она получила второе образование заочно, но юридическое. Экономика и финансы были от нее на тот момент далеки, она в них разобралась гораздо позже. А Иван с ее точки зрения вообще ни в чем не разбирался. Он работал на компанию сотовой связи, протягивал интернет, приезжал, залезал на столб и тянул провод. Ей казалось, что такое может быть только в каменном веке. Она вообще прежде не заморачивалась тем, как интернет приходит в дома. Иван разрушил ее представление о технологиях, просто, своим наличием. Она недоумевала, почему Самсон выбрал его, потому что из России... В Израиле была половина жителей, которые, как ей казалось, приехали сюда из России. Еще половина из них точно не были глупыми. Работали они, правда, кто полотерами в Макдональдсах, если получалось, кто клерками в офисах, а если совсем повезло, кто-то даже подтверждал свой диплом и смог устроиться помощником новоиспеченного, но местного юриста или инженера. Те, кто прилетел сюда с баблом, не в счет. Среди всех них можно было найти себе компаньона, но нет. Зачем-то понадобился Иван. За постоянными рассказами Самсона о светлом будущем Настя не заметила, как они собрали вещи, продали дом, который был в ипотеке, сели в самолет и прилетели в Москву. Заселились сразу в большую квартиру почти в центре, да что там, в самом центре города, и их жизнь превратилась в какой-то праздник философической интоксикации. Поначалу она в душе смеялась над тем, что происходило, репетиции каких-то речей о великом начале, Съемки бесед о бесконечном бытии. Ролики в интернете о глубинном познании и транскорпоральном фотонном «я». Это потом они себя вычистили из всемирной паутины. А поначалу сделали даже пару фильмов про добро и свет, которых сейчас было не отыскать. Но потом, когда вся суета стала приносить ощутимые деньги в их дом, Настя перестала этому противиться, а уж тем более над этим смеяться. Она перестала вообще об этом думать, как об ахинее. Она видела, что появились деньги, Если деньги зарабатываются путем, который дарит покупателям счастье, эти деньги вдвойне приятны. А еще появилась Нежа. Самсон был прекрасным отцом. Он давал возможность содержать постоянную няню, которая еще и помогала по дому. Любил свою дочку как внучку. А значит, больше во сто крат, и ни в чем не отказывал ей, Насте. Настя не наглела и никогда не просила больше, чем ей было нужно. А Самсон не афишировал свои мимолетные расслабления на стороне, Тем более они были частью бизнеса. Он всегда чтил жену и дочь. Иван же стал неотъемлемой частью их дома. Тенью, которая сейчас после смерти хозяина пытается погубить все, что от хозяина осталось. Она набила сообщение в телефоне. «Я нашла твой жучок, ты мерзавец», — отправила Ивану. Ответ не заставил себя ждать. Звонок раздался, лишь только сообщение обозначилось как доставленное. Настя выждала, пока телефон пропоет мелодию несколько раз, Что ты хотел? зло спросила она. Какой жучок? О чем ты говоришь? не понимал Иван. В голове куклы. Ты серьезно? Нет, просто искала повод, чтобы тебе позвонить! Настя почти закричала. Конечно, серьезно! На том конце беспроводной телефонной линии чувствовалось замешательство. Слышно было, как Иван шумно и медленно дышит. Скажи мне, где ты, я сейчас приеду. Не нужно ко мне приезжать, ты прекрасно знаешь, где я нахожусь. Черт возьми! «Ты что, не понимаешь, что если бы я поставил жучок, я бы вел себя по-другому?» — убеждал ее Иван. Еще раз тебе говорю, они сейчас за мной охотятся. Значит, охотятся и за тобой. Как ты нашла жучок?» Настя колебалась. «Может быть, Иван действительно ранен?» «Какой-то больной идиот по имени Антон ворвался к нам в номер и стал требовать тайные записи Самсона. Говорил, что там сакральные знания». «Как его звали?» — переспросил мужчина. «Антон». «Да ладно!» — словно удивился Иван. «Он тебе корочку следственного комитета показывал?» Женщина насторожилась. «Да, ты его знаешь?» «Еще бы. Это один сбрендивший подполковник. Это он в меня вчера стрелял. Надеюсь, думает, что убил. Я в реку упал. Подробности потом расскажу». «Стрелял?» — не поверила Настя. «Да. Он несколько лет назад стал посещать все самсоновские тренинги. Решил, что Добро и Свет — тайное общество мировой закулисы. Искал мистику и находил ее во всем. Стал прорываться к Самсону и навязчиво просил его посвящения. Он, правда, больной. Зожник-сыроед. К нам периодически приходили ненормальные, но мы их быстро вычисляли и за ненадобностью отсеивали. Этот же настолько брякнулся, что в психушку угодил. «Так он не из комитета?» «Не совсем так. Он там когда-то служил, но потом его по естественным причинам уволили. У нас все его знают в лицо. Каждому его фотографию разослали, чтобы на пушечный выстрел не приближался» как он узнал про записи, про тебя. Отыскал же тебя как-то. Он вообще не должен был знать, что Самсон погиб. Чертовщина какая-то. Может, совпадение? Я вообще не понимаю, зачем он за мной охотился. Все произошло неожиданно. Хорошо, что напал на Шелепихинской набережной. Там темно река. Женщина хлопала глазами в недоумении. «Это у тебя такой хитрый план сделать из меня дуру?» Иван шумно выдохнул. «Послушай, не хочешь мне говорить...» Давай встретимся, где ты скажешь. Зачем? Если этот идиот вас нашел, то проблема усугубляется. Не хватало нам еще сумасшедшего. У Насти в голове внезапно созрел план. А знаешь что, — сказала она, — мне кажется, я нашла все записи. Нашла? — удивился Иван. Ну да, через пару часов они будут у меня. Приезжай, я скину тебе адрес. Пару секунд в трубке была тишина. Ты поступаешь правильно, — наконец ответил Иван. «Я сейчас приеду и увезу тебя за город. Я знаю, где мы можем выждать время и разобраться, как поступить с записями». Настя хмыкнула про себя. Оказывается, Иван уверен в ее присутствии здесь. Если бы он и правда не знал, где сейчас жена его бывшего босса, он бы не сказал, что увезет ее за город. Значит, врет, что не знает, где она. Заодно нужно убедиться, ранен ли он. «Хорошо», — спокойно ответила она и вспомнила слова Антона, что ее хотят выкрасть. «Давай так и поступим». Когда разговор закончился, Настя решила устроить очную ставку няне и Ивану. Пусть они столкнутся друг с другом прямо здесь, а она посмотрит на их реакцию. Они все равно ничего не поймут из блокнота, но выдадут себя с потрохами. «И зачем мне это?» — подумала женщина и тут же себе ответила. «А как по-другому понять, обманывают они меня или нет?» Как только Настя поймет, что враги Иван и няня, она точно будет знать, кому нельзя отдавать записи, если найдет их, а кому можно. На этот случай у нее теперь имелась визитка Антона. Если Иван предатель, то нужно идти к его врагам, и черт с ними со всеми. Настя посмотрела по сторонам в поисках тяжелых предметов. Она была готова на все. Главное — уберечь нежу. Дочка продолжала играть на компьютере. Она притихла, кажется, успокоилась. «Мне тоже нужно успокоиться», — попыталась взять себя в руки Настя. «Никуда нельзя срываться с этого места. Пусть я ничего и не нашла, и пускай за нами следят. Главное, что теперь понятно кто. Но в ситуации, когда ничего не можешь предпринять, чтобы исправить, остается одно — наблюдать и действовать по обстановке».